Того ж числа сидели у гроба великого государя. Первый день. Боярин Петр Васильевич Большой Шереметьев, доокольничий да князь Григорий Афанасьевич Козловский, до да думный диак Лукьян Голосов. Того ж числа сидели у постели великого государя в хоромах боярин Иван Богданович Хитрово, до да спальники Божьего, Второй день князь Иван, княж Иванов, сын Хованский, князь Федор, княж Юрьев, сын иван Иванов, сын Колочев, Михайло Федоров, сын Ртищев, Василий Данилов, сын Мясной, Иван Иванов, сын Бутурлин. Того ж числа посланы по указу великого государя по городам ко кресту приводить всяких чинов, стольники и стряпчие дворяне, московские и жильцы. А кто куда был посыланы тому всему роспись. К Етмуну — думной дворянин Иван Афанась Желябурский. В Киев — стольник Петр Артемьев, сын Волынской. В владимир в Великий Новгород — стольник князь Петр Иванов, сын Хованской. В Казань — стольник князь Лука, князь Федоров, сын Долгорукова. В Астрахань — стольник князь Матфей Венедихтов, сын Аболенской. В Сибирь — стольник князь Петр, княж Иванов, сын Львов. В Ростов Ярославль, и Переславль-Залесский, и на Кострому — стольник Петр Иванов, сын Травин. В Псков — стольник Петр Алексеев, сын Головин. В Смоленск — стольник князь Юрия, княж Федоров, сын Щербатый. В Нижней — в Переславль-Рязанской, в Белгород, в Суздаль, на Вологду, в Отверь, на Коломну, на Вятку, на... К Колымгоры и к Архангельскому городу Стольник князь Иван, княж Никитин, сын Урусов. На Устюг, на Дон, в Белгород, Стольник Илья Михайлов, сын Дмитриев. Того ж числа послан Гетмана Ко кресту приводить И в Чернигов думный дворянин Иван Афанась Желябужский, Додиак Максим Бурцов. Того же года апреля, в двадцать девятый день, Пожаловал великий государь в спальники, из спальников брата своего, стольника, князь Михаила, княж Иванова, сына Куракина. Того ж числа сидели у гроба великого государя. Второй день. Боярин Петр Михайлович Салтыков, доокольничий Иван Иванович Чадаев, до думной Диакларион Иванов. Того же числа сидели в хоромях у постели великого государя. Постельничай, Алексей Тимофеевич Лихачев, до да спальники. Третий день. Князь Иван, княж Дмитриев, сын Долгорукова. Князь Афанасьев, сын Матюшкин. Князь Григорий, княж Федоров, сын Долгорукова. Князь Василий, княж Лаврентьев, сын Мещерской. Василий Семенов, сын Змеев. Василий Иванов, сын Чаодаев. Того ж числа били челом великому государю в насильствах и в налогах, и во всяких разорениях стрельцы на полковников и на пятидесятских. Приказы на Матвея Кравкова, Микифора Колобова, Владимира Воробина, Семена Грибоедова, Матфея Вишнякова, Ивана Нелидова на Ивана Полтева, Александра Карандеева, Григория Титова, Андрея Докторова, Павла Глебова, Родиона Оставьева. И великий государь указал у них челобитные принять и за ними сидеть светлейшему патриарху с бояры и полковников расспрашивать против их челобития а к ним в приказы указал великий государь послать их уговаривать думного дьяка посольского приказу Лариона Иванова. И думный дьяк к ним ездил, и великого государя указом сказывал, и они били челом против прежнего своего челобития, чтоб великий государь пожаловал их, велел от полковников оборонить. Того ж году апреля в тридцатый день сидели у гроба великого государя. Третий день. Боярин, князь Иван Андреевич Хованский, доокольничий Иван Тимофеевич Кондорев, додумный диак Григорий Богданов, ослужил у архангела по великому государю Леторгею и Панохиду, корнилий митрополит Новгородский и Великолуцкий. Того ж числа сидели в хоромях у постели великого государя-казначей Михаила Тимофеевич Лихачев до да спальники. Четвертый день. Князь Яков, княж Иванов, сын Лобанов, Ростовской. Петр Савельев, сын Хитрово. Сергей Александров, сын Хитрово. Микита Савельев, сын Хитрово. Иван Богданов, сын Яковлев. Василий да Михайло Фокины, дети Грушецкие. Александр Иванов, сын Милославской. Того ж числа указал великий государь послать в тюрьму полковников, на которых били челом ему великому государю стрельцы, и вотчины у них отнять, и против челобития их указал на них все доправить, и их от тех приказов отставить. А указ великого государя сказывал им думный дьяк Ларион Иванов, а в тюрьму отводил полковников Стрелецкого приказу дьяк Федор Кузьмищев. Того ж числа указал великий государь сказать по приказам в полковниках быть. На Александрово место Карандеева Федор Головленков, на Семеново место грибоедова Василий Пушешников. Того ж числа пожаловал великий государь в спальнике князь, да князь, да князь Юрия, княж Юрьева да сына Трубецкого, до князь Михайла, до князь Юрия, до князь Василия, княж Юрьевых детей Адоевских. Того ж году мая я в первый день указал великий государь послать в тюрьму полковников. Ивана Щепина, Кондратья Крома. Того ж числа пожаловал великий государь в спальнике Петра Фомина, сына Нарышкина. Того ж числа были у великого государя у руки донские казаки в передней. Того ж числа служил по великому государю у архангела Обедню и Панахиду, Никифор, митрополит Астраханский и Терский. Того ж числа сидели у архангела. Четвертый день. Боярин князь Яковники Чадоевской, да князь Константин Осипович Щербатый, да думный дьяк Данила Полянской. Того ж числа указал великий государь ездить в объезде в Кремле стольник Данила Андреев, сын Вильяминов. В Китае стольник Лев Андреев, сын Вильяминов, а с ними дьяки. Того ж числа сидели у постели великого государя в хоромях, боярин князь федор федорович куракин до да спальники первого днивания князь данила княж григорьев сын черкасской с товарищи. того ж числа указал великий государь наказание учинить полковникам а кому какое наказание и тому роспись на которых били челом великому государю стрельцы бить кнутом александра карандеева семёнена грибоедова бить батаги Микифора Колобова, Григория Титова, Микиту Борисова, Ивана Нелидова, Василия Перхулова, Андрея Докторова, Владимира Воробина, Матвея Вишнякова, Павла Глебова, Кондратья Крома, Александра Танеева, Ивана Щепина.